Стрельба окончилась ружейным залпом, причем полки расставлены на луговой стороне по берегу. От архиерея император и императрица поехали в дом Строганова, где обедали вместе с прочими господами. После обеда в шестом часу отправились к купцу Пушникову. Оттуда Петр переехал на свою галеру и в девятом часу отправился далее в Волгую, К астрахани 18 июля петр с екатериную отплыл из астрахани и на другой день вышел в море с пехотою конница шла сухим путем 27 июля в день Гангутской победы войска высадились на берег в Аграханском заливе петр ступил на землю первый его перенесли на доске четыре гребца потому что за мелководием шлюпка не могла пристать к берегу. На месте высадки немедленно устроили ретраншемент. В тот же день было получено неприятное известие, что бригадир ветерани, отправленный для занятия Андреевой деревни, был в ущелье осыпан стрелами и пулями неприятельскими. Растерявшись, ветерани вместо того, чтобы как можно скорее выбираться из ущелья, остановился и вздумал отстреливаться тогда как неприятель, скрытый в лесу, на горах, был невидим. Вследствие этого потеряно было 80 человек. Тогда полковник Наумов, видя ошибку бригадира, согласился с остальными офицерами, бросился на Андрееву деревню, овладел ею и превратил в пепел. 5 августа войско выступило в поход к Таркам, и на другой день Петру был представлен владелец Тарковский, Алдегирей. Император принял его, стоя перед гвардию Алдегирей объявил, что до сих пор служил русскому государю верно, а теперь будет особенно верно служить. Когда бывший господарь князь Кантемир перевел эти слова, Петр отвечал «За службу твою будешь ты содержан в моей милости». В тот же день были представлены государю султан Махмуд Аксайский с двумя другими владельцами. Увидавши императора, они пали на колени и объявили, что желают быть под покровительством его величества. пётр обнадежил их своей милостью и покровительством. 12 августа войско приблизилось к таркам с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою и стало лагерем под городом. За пять верст до города встретил государя алдигерей когда Петр ехал перед гвардией в строевом платье. Шевкал сошел с лошади, низко поклонился императору и поздравил с приездом. Государь снова обнадежил его своей милостью и уверял, что подданным его не будет никакой обиды от русского войска. Потом Шевкал подошел к карете императрицы, поклонился низко и поцеловал землю. На другой день пётр ездил для гуляния в Тарковские горы, в сопровождении трех драгунских рот, осматривал старинную башню, откуда, по просьбе алдигерея отправился к нему в дом. Сначала гости были в двух больших комнатах с каменными фонтанами. Потом хозяин повел их в комнату, где живут жены. Убранную коврами и зеркалами вошли две жены Шевкала в сопровождении других знатных женщин, поклонились в землю и целовали правую ногу императора, а после, по их просьбе, допущены и к руке. Принесли скатерть, поставили разные кушанье и фрукты. Шевкал налил в чашку горячего вина и поднес государю. Петр сейчас же обратил внимание на множество цененной посуды в доме Шевкала и спросил, откуда ее берут. Алдегирей отвечал, что ее делают в персидском городе Мишете. На прощание хозяин подарил гостю серого аргамака в золотой сброи 14 августа обе жены Шевкала были у императрицы, целовали ногу и руку и поднесли шесть лотков винограду. 15 августа в Успенье в день государь и государыня слушали Всеношную и обедню в церкви Преображенского полка. По окончании обедни Петр сам размерил около того места, где стояла церковь, и положил камень, тоже сделали императрица и все присутствующие. И таким образом быстро набросан был курган в память русской обедни перед Тарками.